Следующим звеном был отец Ольги, участковый в Гадье, годинский милиционер, крутой блюститель порядка, пострадавший в прошлом году за исчезновение Зямшица. И, видимо, пострадавший за неприятности в связи с ним. Вот уж совсем странная личность. Змеиный клубок, не поймешь, чья голова, чей хвост. Наверное, зря не послушал Ольгу и не познакомился с папой. А вдруг бы он проникся и показал ему другую Кашгару или другая там, за хребтом. Видимо, участковый не причастен к Кашгарским сквознякам. В следующую секунду он замер и перестал дышать от озарившей его простой и понятной мысли. Он тут же вспомнил, что уже не один раз начинал думать так, но отчего-то эта простота выламывала всякую логику и смущала некоторой примитивностью. Все они тут, начиная от пчеловода и кончая исчезнувшей экспедиции Пилицина, сидят и охраняют сокровище Варвар. Будь оно так, все бы хорошо легло на свои места». Тогда бы стала понятна и логика этих людей, и странность их поведения. Он попытался посмеяться над этой мыслью, но теперь смех уже звучал как признак сумасшествия. «Если ты безвреден для дела охраны и тайны сокровищ, живи на здоровье, лови рыбу, наблюдай летающие тарелки, ищи следы снежного человека». Даже серу точи из сосен и не имей документов. Но если ты мамонт и ищешь те самые сокровища, получай поточную камеру, слушай звон капели, тихо сходи с ума и станешь безвредным. Не таким ли образом они обезвредили зямщица? Он прислушался к бесконечной капели. Сквозь затычки доносящийся мелодичный в несколько нот звук почему-то напоминал хруст битого стекла под ногами. Русинов попробовал освободить одно ухо и тут же снова заткнул его. Прекрасное пение показалось обворожительным и оглушающим. Следовало постоянно отвлекаться, думать о чем угодно, только не сосредоточиваться на звуках. Он посвятил на часы. Пошел пятнадцатый час его пребывания в музыкальной комнате. Была полночь, и он вспомнил, что еще ничего не ел в этот день и лишь пил воду. Хорошо, что есть вода. В сухой пещере началось бы обезвоживание организма, потом галлюцинации, анемия мышц. Здесь же, если потерять слух, можно продержаться месяц а то едва без пищи, только сохранять тепло. Насосная площадка была размером примерно 2 на 2 метра и имела металлическое ограждение, Это эдакий капитанский мостик, висящий над сводом пещеры. Сюда бы спальный мешок. Он освободил рюкзак от содержимого, аккуратно сложил продукты в ящик электротехнического узла висящего награждения и при одноразовом питании хватит на пять суток. Затем проделал в днище рюкзака дыру для головы и натянул его на себя. Твердая плотная парусина будет задерживать тепло возле тела, если не спать лежа. Лежащий человек больше теряет тепловой энергии.